Форте. Как только Бен Ган увидел флаг, он замер как вкопанный Я тоже был вынужден остановиться Я уверен, что это твои друзья, Джим Пираты непременно подняли бы свое черное знамя Поверь мне, я в таких делах толк знаю В бою твои друзья победили Теперь они устроились за этим старым чистоколом Что ж, если это правда, пойдемте скорее к ним. Нет, нет, нет, нет, нет. Ты добрый парень, но я должен сам все проверить. Иди к своим друзьям и все им расскажи. А если они захотят меня найти, ты знаешь, где меня искать. Я буду ждать в любое время. Но только тот, кто придет ко мне, должен быть один и держать в руках что-то белое. Так им и передай У Бена Гана есть на то свои причины Сказав это, он скрылся в чаще, а я поспешил к друзьям Вдруг раздался пушечный залп И над моей головой пролетело ядро Я упал в траву и замер Выстрелы не смолкали в течение часа Поначалу казалось, что ядра летят прямо в меня, но постепенно я привык к опасности и добрался до деревьев, которые росли на берегу. Из укрытия мне было хорошо видно, что Испаньола стояла на прежнем месте, но над ней уже развивался черный пиратский флаг с черепом и скрещенными костями. На борту блеснуло алое пламя и тут же эхом разнесся по острову гул последнего выстрела. Так внезапно выстрелы смолкли. Несмотря на то, что на берегу суетились пираты и горел большой костер, я решил отправиться к форту. Прячась за деревьями, добрел до чистокола, упиравшегося в край леса, перелез через него и оказался в объятиях своих друзей, уже не чаявших меня увидеть». Все были искренне рады моему появлению. Я рассказал свою историю, а в ответ услышал о том, как им удалось покинуть Испаньолу. Отсутствие на борту Силвера позволило доктору и одному из слуг Сквайра съездить на разведку на остров и найти заброшенный форт. Увидев крепкий чистокол, сложенный из толстых бревен стены с бойницами и, главное, источник чистой воды, доктор решил, что это подходящее место, чтобы дать отпор разбойникам. Вернувшись, доктор Рассказал товарищам о своих планах и все, не теряя времени, даром взялись за дело. На борт Ялика аккуратно перенесли порох, мушкеты, сухари, свинину и даже бочонок с коньяком. Доктор захватил с собой лекарства. Тем временем Сквайр и Капитан, выбравшись на палубу, взяли на мушку оставшихся на судне пиратов и мало-помалу вынудили их спуститься в трюм. Когда мои друзья уселись в ялик и уже были готовы к отплытию, капитан закричал, обращаясь к пиратам. «Сейчас я говорю с тобой, Абрахам Грей! Грей! Я немедленно покидаю корабль и приказываю тебе последовать за мной! Я верю, что ты человек честный, да и остальные, скорее всего, не так уж плохи, как хотят показаться. Даю тебе полминуты, чтобы присоединиться к нам». «Не теряй времени понапразну, друг мой! Действуй смелее!» В трюме послышались звуки борьбы, и вскоре на палубу пулей вылетел Абрахам Грей. На щеке его был отчетливо виден порез от ножа. Грей проворно спрыгнул в ялик и взялся за весла. Путь к форту оказался нелегок. Лодку все время сносило. помнившиеся пираты стреляли из ружей. Волна то и дело перехлёстывала через борт от пушечных ядер. Друзей спас только меткий выстрел Сквайра Треллани, подстрелившего канонира. У самого берега ялик перевернулся, и часть провизии оказалась в воде. Поднимать её не было времени, по берегу уже бежали остальные пираты. К счастью, капитан Смоллет успел первым ввести свою команду в форт и запереть ворота. Оказавшись в безопасности, капитан поднял над крышей британский флаг. Пираты за изгородью взвыли и принялись еще усерднее обстреливать форт. К общему ликованию, Сквайру удалось подстрелить еще одного врага. Без жертв не обошлось и у нас. Один из слуг Трейлани был убит. Потом над фортом засвистели ядра. Кто-то высказал предположение, что пираты целятся в британский флаг и предложил спустить его на время. Но капитан запретил это делать. Гордый морской обычай не позволял спускать флаг во время битвы.